701. Матерь Агни-йоги Совершенно неважно что омрачило сознание и отчего по них свет горящий внутри, но важен факт такого отемнения. Ведь сказано было, что надо выстоять, несмотря ни на что, причин же к поражению может быть много, и ни одна не может быть оправдана. И не в причинах дела, но в стойкости духа несломимы ничем. Злобные твари очень стараются, выискивают изощренно самые хитрые подходы к тому, чтобы наносимый удар был наиболее чувствительным и падал на самое слабое и незащищенное место. Их преимущество в том, что они невидимы и что прячутся за спинами самых, казалось бы, безвредных людей. Этим обманываться не будем. И будем помнить, что темные после отпора отходят на время, чтобы найти новый подход и снова нанести удар. Так пусть не дремлет капьон от дракона